лен скор. Ночь на Ивана Купала или попала так попала. Волшебству, как известно, стоит только начаться, а там его уже ничем не остановить. Глава первая. Я уже начала терять терпение, когда услышала в кармане музыку звонившего телефона. Быстро выудив трубку, приложила ее к уху. Светка, коза, ты где? Мы во сколько договаривались встретиться? Ты сама говорила, давай пораньше. Мариночка, прости, прости, прости. Меня маман перехватила. Гостинцы городские бабушки собирает, а это полчаса не меньше. Мам, ну зачем мне корзина, а что похоже на красную шапочку? Люди уже давно рюкзаками пользуются, услышала я. Светка, разговаривая со мной, успевала переругиваться ещё со своей маменькой. Представила Светку в роли Красной шапочки и захихикала. Жалко мне того волка, что встретится на её пути. Светлана ещё тот энерджайзер полная энергии и желания сделать всех вокруг счастливыми. В общем, кто не спрятался, она не виновата. Это пухленькая блондиночка с милыми кудряшками, настоящая душа компании. Познакомились с ней год назад, когда обе пришли поступать в универ. Через какое-то время поняли, что в нашей группе всего два ботана. Ты да я да мы с тобой. Меня растения привлекают сколько себя помню, с раннего детства. По мне так кажется, что они живые и вроде даже общаются со мной. Ну, во всяком случае, я их понимаю. А у Светки бабка знахарка. Это я узнала по большому страшному секрету. Настаивала, чтобы внучка пошла в большую науку. В работе пригодится знахарка с дипломом это ого-го. Учились мы с ней довольно усердно, а потому вскоре наше совместное увлечение переросло в дружбу. Завтра день Ивана Купала, и Светкина бабушка, та, которая знахарка, Пригласила нас на этот праздник, обещая рассказать и показать, как правильно собирать травки. Она уверяла, что их нужно собирать именно в этот день. С детства люблю составлять травяные чаи. Не знаю, откуда это у меня. Такой шанс пополнить свои запасы я упустить не могла. Ну а еще вечером в деревне будет праздник. Так как родственников у меня в деревне отродясь не водилось, и я там никогда не бывала, то, конечно, с радостью согласилась. Светка обещала настоящее приключение. Ещё накануне нашей поездки мы договорились выехать пораньше. Светкина маменька, очень экстравагантная дама, такая же шустрая, как и дочь. Поэтому-то дочурка и хотела улизнуть с утра пораньше, чтобы мать не нагрузила её городскими подарками, но видать, не успела. Услышав в трубке моё хихиканье, Светка затараторила: Мариночка, ну ты же не сердишься? Я быстро-быстро, я прямо бегом. Мам, ну давай быстрее, меня там Марина ждёт. Всё, всё, уже бегу. Я убрала телефон в карман. Огляделась. Ни одной скамеечки поблизости, и магазины всё ещё закрыты в такую рань. Но тут, между булочной и парикмахерской, я увидела светящуюся вывеску. Волшебная лавка. На двери висела табличка "Открыто". Странно, здесь ничего подобного не было. Даже двери и то не было. Интересно, что там? Вывеска так и манила к себе. Что ж, у меня точно еще есть полчаса, пока Светлана доберется до места нашей встречи. Я толкнула дверь. Послышался легкий, мелодичный перезвон колокольчиков. Войдя в магазин, я огляделась. Странное место. Похоже на магазин сувениров и в то же время древностей, с уклоном в такое модное сейчас колдовство. Ну да, сейчас многие этим увлекаются, особенно после экранизации романа Толкина. Даже устраивают такие клубы по интересам, наряжаются героями фильмов и книг. Видимо, этот магазинчик для таких вот любителей фэнтези. На стенах висели вперемешку маски, старинное оружие, метёлки, на полках стояло множество бутылочек, скляночек под старину. На стеллажах стояли и лежали книги, некоторые совсем старые, потрёпанные. Среди них виднелись даже свернутые в трубочку, наподобие старинных рукописей. Но больше всего меня привлекла витрина, где на красном бархате были разложены различные украшения. Все они были очень необычные, никогда таких не видела. Некоторые сверкали и переливались всеми цветами радуги. Рядом лежали совсем почерневшие и невзрачные, но одно было видно сразу. Это ручная работа, не заводская штамповка. За спиной послышались шаги. Я быстро обернулась. По лестнице со второго этажа, готова поклясться, еще минуту назад ее не было, спускалась пожилая дама. Весь ее наряд в духе ушедшей эпохи был украшен цветами. Цветы были везде: на платье, на туфельках и даже в волосах. Доброго утра, милая барышня, проговорила дама. Меня зовут Флора. Я хозяйка волшебной лавки. Что привело в мой магазин такую юную деву? Извините, я просто ждала подругу и вдруг увидела вашу вывеску. Я раньше тут этого магазина не видела. Ну что ж, мой магазинчик всегда появляется там, где он кому-то нужен, тем более в такой день. А какой сегодня день? Милая, сегодня ведьмин день, день накануне Ивана Купала. Сегодня все колдуньи слетаются на шабаш на Лысой горе пообщаться да попроказничать. Сегодня же молодых ведьмочек вводят в круг и представляют остальным товаркам. Надо же, никогда о таком не слышала. Ах, ну что же, я вас совсем заговорила. Вижу, вам что-то приглянулось. Что вы выбрали? Я вновь подошла к витрине с украшениями. Можно мне посмотреть вот этот амулет? Я указала на серебряный круг с девятиконечной звездой и молнией внутри. Флора подошла, надела белые перчатки. Взяла амулет с витрины и положила его на специальную бархатную подушечку. Знак Перуна, звезда Иглии», — сказала она. Перуница. Я взяла амулет в руки. Ой, он током бьется!» Мне на мгновение показалось, что молния внутри звезды вспыхнула ярким светом. «Все интереснее, и интереснее, пробормотала Флора. Амулет признал тебя, девочка. Он твой. Надо же. «Как у них тут всё, даже со спецэффектами, подумала я. На что только не идут продавцы, чтобы сбыть свой товар. Сколько я за него должна? Положив он в ту коробочку, сколько не жалко, Флора указала мне на шкатулку, стоящую на столике у витрины. Амулет безумно мне понравился. Не хотелось выпускать его из рук. Поэтому я без сожаления положила в коробочку тысячу рублей, которая взяла в дорогу на всякий случай. Я, конечно, студентка, и денег у меня немного, но чувствовала, что эта вещица того стоит, возможно, даже больше. Здесь есть зеркало, нужно надеть амулет на шею. Флора указала на стену. Странно, вроде ещё минуту назад там не было никакого зеркала. Подойдя к зеркалу, я застегнула на шее витую цепочку, подняла глаза на своё отражение. На меня смотрела стройная девушка с длинными тёмными, почти чёрными волосами. На бледном лице выделялись темные, словно углем нарисованные глаза. Ровные бровки в разлет, пухлые губы, на шее висел амулет. На секунду мне показалось, как по звезде пробежали искорки и все снова погасло. Да, внешность у меня специфическая. Не зря соседская бабка зовет меня ведьмой. Я ухмыльнулась своим мыслям. А куда же, милая барышня, собирается в такой день? Отвлекла меня от разглядывания своего отражения Флора Подруга пригласила меня к своей бабушке в деревню на праздник Ивана Купала. Бабушка у неё местная знахарка, обещала научить нас травки собирать. Знахарка, бабка, говоришь? Травки любишь? Травки. Травки это хорошо. Очень вы мне понравились, милая барышня. Хочу я подарок сделать, браслетик обережный. Присядь-ка сюда. Флора указала мне на непонятно откуда взявшееся кресло а сама отошла к стеллажу и стала копаться в большом ящичке, что-то обмачая себе под нос. Вот, то, что надо, воскликнула она и повязала мне на руку браслетик из красной нити, переплетённый бусинками и узелочками, приговаривая что-то на непонятном мне языке. Не снимай его, особенно сегодня и завтра. И амулет спрячь, не нужно, чтобы его раньше времени видели. Флора улыбнулась мне. Ну, иди, милая, тебя уже ждут. Мне очень понравился ваш магазинчик. Я обязательно еще к вам зайду. Я спрятала амулет под футболку. Флора улыбалась мне вслед. Иди, иди, мы обязательно еще встретимся. Меня Мариной зовут, сказала я, открывая дверь и оборачиваясь. Иди, Марина, иди. Выйдя на улицу, увидела Светку, нарезающую круги вокруг двух огромных сумок. Увидев меня, та удивленно спросила: "Ты откуда появилась? Тебя только что не было". Да, я в магазине была. Знаешь, такой прикольный, тебе должен понравиться. Какой магазин? Всё закрыто ещё. Ты что, подруга, задремала, что ли? Я обернулась, указывая на дверь волшебной лавки, но у меня за спиной была только пустая стена. Справа, как обычно, парикмахерская, а слева булочная, а между ними ничего. Совсем ничего. Обычная голая стена. Ё-моё! «Мне что, действительно всё приснилось, что ли? Я провела рукой по груди. Нет, вот он амулет на месте, и красный браслетик на руке. Ну что ты, не спи. Побежали скорее, а то на электричку опоздаем, тормошила меня Светка. И я решила поступить, как моя любимая Скарлетт. Я подумаю об этом после. Подхватив одну из сумок с городскими подарками, которую пинала в мою сторону растрёпанная и раскрасневшаяся подруга, И мы резвым галопом помчались к остановке автобуса. В сумке кирпичи, что ли? А нам ведь еще до вокзала добираться.